Глава 37. Леди Одра Линвуд, Запись в дневнике сомерсет Парк 10 марта 1852 года. Сегодня в библиотеке мистер Локхард прочел завещание отца. Я все еще без сил, когда пишу эти строки. Согласно его последней воле, Уильяму отходит солидное состояние. Также ему разрешено остаться в Сомерсете в качестве члена семьи. И пусть отец позволял Уильяму резвиться и жить привольно в Сомерсете, пренепрягая учебой, размер выделенного наследства потрясает. Я ожидала, что он получит умеренные средства и, быть может, и домик пастора в деревне. Однако отец разве только не даровал ему титул графа Четвика. Мистер Локкард, казалось, был столь же озадачен, как и я. Том гудит от сплетен слуг, иные неоправданно жестоки. Полагаю, им кажется, что я не знаю, о чем они шепчутся. И все же кое-кого такой поворот событий ничуть не удивил. Уильяма. Взяв реванш, он весь сиял от самодовольства. Тот несчастный, что сбежал из Сомерсета после моей помолвки, исчез. Теперь он вернулся и, похоже, готов отстаивать свои права. Уильям заявил что отец на смертном отре поведал ему о своем плане, но взял с него слово «ничего не говорить» до оглашения о Это было словно удар в сердце, дружочек. Мы оба знаем, где я была, пока отец умирал. Я ничего не могла сказать в свою защиту, лишь молчать. Все гадаю, известно ли об этом Уильяму. Во время оглашения он открыто бросал на мистера Пембертона свирепые взгляды, что просто нелепо. Будто у него есть на то право. Что сделал Уильям для Сомерсет Парка? Ничего. Он лишь наслаждался его благами. Это я должна быть в ярости. Такой скандал перед моим будущим мужем. Пока мистер Локхарт читал завещание отца, я рассматривала собравшихся в комнате мужчин. Уильям превратился в избалованного юношу, убежденного, что ему должно доставаться все, чего он не пожелает. «Мистер Пембертон». «Ныне Крафт прекрасно понимал, что Сомерсет Парк и все его содержимое теперь принадлежат ему?» Мистер Локкарт растерянно взирал на бумаги. «Но меня волнуют не средства на пропитание. Просто жаль, что отец не сообщил мне этого лично. Я глубоко возмущена тем, что у них с Уильямом был общий секрет. Он будто украл у меня отца. Все они считают меня ниже себя, то, от кого можно отмахнуться». Я посмотрела на портрет дедушки, ища поддержки. Для меня он загадка, но в одном я уверена. Он никогда не потерпел бы того, что сейчас приходится выносить мне. ему не потребовалось много времени, чтобы стать членом семьи. Он сразу же перенес свои вещи из старой комнаты в ту, что чуть дальше по коридору от моей. Я буду старательно каждую ночь запирать дверь. Он словно тень. от которой не избавиться, сколько свечей не зажги». Я тихонько отвела мистера Локкарда в сторону и дала понять, что тревожусь, но он ничем не сумел помочь.